На тагане стояла оловянная кастрюля. Отвратительная улыбка появилась на его бледном лице, когда он оглянулся, и, зорко посматривая, из-под густых рыжих бровей, повернулся к двери и стал прислушиваться. — Что же это, — пробормотал еврей, изменившись в лице, — только двое, а где третий? Не могли же они попасть в беду, шаги приближались. Они уже слышались с площадки лестницы. Дверь медленно открылась, и Плут с Чарли Бейтсом, войдя, закрыли ее за собой. Глава тринадцатая Понятливый читатель знакомится с новыми лицами. В связи с этим повествуется о разных занимательных предметах, имеющих отношение к этой истории. Где Оливер... С грозным видом спросил еврей и вскочил. — Где мальчик? Юные воришки смотрели на своего наставника, встревоженные его порывистым движением, и с беспокойством переглянулись. Но они ничего не ответили. — Что случилось с мальчиком? — крикнул еврей, крепко схватив плута за шиворот и осыпая его отвратительными ругательствами. — Отвечай, или я тебя задушу! Мистер Феджин отнюдь не шутил. И Чарли Бейтс, который почитал разумным заботиться о собственной безопасности и не видел ничего невероятного в том, что затем наступит и его черед погибнуть от удушения, упал на колени и спустил громкий, протяжный, несмолкающий рев, нечто среднее между ревом бешеного быка и ревом рупора. — Будешь ты говорить, — рявкнул еврей, встряхивая плута с такой силой, что казалось поистине чудесным, как тот не выскочит из своего широкого сюртука. — Ищейки его сцапали, и конец делу, — сердито сказал плут. — Пустите меня, слышите? Рванувшись и выскользнув из широкого сюртука, который остался в руках еврея, плут схватил вилку для поджаривания гринков. и замахнулся, целясь в жилет веселого старого джентльмена. Если бы это увенчалось успехом, старик лишился бы некоторой доли веселости, которую нелегко было бы возместить. В этот критический момент еврей отскочил с таким проворством, какого трудно было ожидать от человека, по-видимому, столь немощного и дряхлого, и, схватив кувшин, замахнулся, чтобы швырнуть его в голову противнику. Но так как в эту минуту Чарли Бейтс привлек его внимание поистине устрашающим воем, он внезапно передумал и запустил кувшином в этого молодого джентльмена. — Что за чертовщина? — проворчал чей-то бас. — Кто это швырнул? — Хорошо, что в меня попало пиво, а не кувшин. Не то я бы кое с кем расправился. — Ну, конечно. Кто же, кроме этого чертова богача, грабителя, старого еврея, станет зря расплескивать напитки? Разве что воду, да и воду только в том случае, если каждые три месяца обманывает водопроводную компанию. — В чем дело, Феджен? Черт, меня подери, если мой шарф не вымок в пиве. Ступай сюда, подлая тварь. Че торчишь там за дверью, будто стыдишься своего хозяина? Сюда! Субъект, произнесший эту речь, был крепкого сложения детины лет тридцати пяти в черном вельветовом сюртуке, весьма грязных коротких темных штанах, башмаках на шнуровке и серых бумажных челках, которые обтягивали толстые ноги с выпуклыми икрами. Такие ноги при таком костюме всегда производят впечатление чего-то незаконченного, если их не украшают кандалы. На голове у него была коричневая шляпа. а на шее пестрый шарф, длинными обтрепанными концами которого он вытирал лицо, залитое пивом. Когда он покончил с этим делом, обнаружилось, что лицо у него широкое, грубое, несколько дней не знавшие бритвы. Глаза были мрачные. Один из них обрамляли разноцветные пятна, свидетельствующие о недавно полученном ударе. — Суда, слышишь? — проворчал этот симпатичный субъект. Белая лохматая собака с исцарапанной мордой прошмыгнула в комнату. — Почему не входила раньше? — сказал субъект. — Слишком возгордилась, чтобы показываться со мной на людях. Ложись! Приказание сопровождалось спинком, отбросившим животное в другой конец комнаты.